Глава двадцать первая. После его слов Варвара Алексеевна снова внимательно оглядела нас и недовольно поджала губы. «Значит, я права», – желчно произнесла она. «И что вы все мужики находите в ней? Она же толста и спесива, а девичьей скромности в ней вообще нет». Так, мачеха опустилась до оскорблений. Если она и раньше так обращалась с бедной Марией, то неудивительно, что та хотела сбежать из дома с первым попавшимся поручиком. Однако спускать мачехе подобные речи я не собиралась. Уже вознамерилась ответить, но в этот момент в гостиной появилась светловолосая девушка. Молоденькая, лет двадцати, с мягкими длинными кудрями и миловидным личиком. В легком шелковом платье, изящная и легкая, она впорхнула в комнату, словно легкая, экзотическая бабочка, красивая и беззаботная. «Анатолий, мне доложили, что ты вернулся!» Воскликнула радостно девушка и бросилась к Муранову, который уже отошел к камину. Я невольно поразилась, с какой радостной и нежной интонацией говорила она, подходя к мужчине. Он уже обратил на нее взор и произнес «Здравствуй, Елена». «Ах, вот кто это, моя младшая сестра. Похоже, и по моим подсчетам, ей было 23 года или чуть больше. Тебя так долго не было, я даже успела соскучиться», продолжала девушка, совершенно не замечая меня. Она уже приблизилась к Муранову, жадно заглядывая ему в глаза и протягивая свою тонкую ручку для поцелуя. Я недоуменно заморгала. Между ней и Анатолием что-то было? Елена точно была влюблена в Муранова. Это я определила с первого взгляда. А он? Этот вопрос траурным набатом забил в моем сердце. Ну, конечно же, да. Зачем ему я, когда за ним бегает такая стройная, прекрасная девица, любезная и к тому же чистая душой и телом, словно ангел? Именно так выглядела Елена, не чита мне, грешница. «Елена, я привез твою сестру, как и просил твой батюшка», ответил коротко Анатолий, быстро чмокнув ее руку. «Это задело меня. Мне он руку целовал только однажды, а потом только и делал, что пытался обнять или же поцеловать в губы. Ну, конечно, Елена предназначалась для воздыхания и любви, а я для плотских удовольствий». Все эти мысли быстро пронеслись в моей голове, а ревность вползла в сердце. «А еще Елена была богатой наследницей, если уж не всего состояния батюшки. То половины точно. Завидная невеста. Не такая, как я. Нищая блудница». Я горько вздохнула. «Да, ослушался моего совета и притащил ее сюда, в наш дом», — едко заявила мачеха. Елена резко повернулась ко мне и удивленно округлила красивые губки. Я же решила ответить мачехе, но не успела. «Маша!» — воскликнула радостно Елена и бросилась ко мне. уже через миг сжала меня в объятиях. «Я совсем не заметила тебя, моя любимая сестренка. Как долго мы не виделись с тобой!» Она звонко расцеловала меня в щеке и тут же перевела взор на Лизу. «Это твоя дочь? Какая милая девочка!» тараторила Елена, также по родственному целуя и Лизу. «Да, это Лиза», ответила я, немного успокоенная реакцией сестры. Все же Елена явно любила меня, раз так тепло приняла нас. «Я так рада, что ты вернулась, Маша!» Все ворковала сестра, усаживаясь на диванчик между мной и Лизой и взяв мою ладонь в свою. «Теперь мне будет не так одиноко и скучно в этом большом доме». «На твоем месте, Леночка, я бы не радовалась», — произнесла мачеха. «Благодаря недостойному поступку твоей сестрицы ты теперь не можешь выйти замуж. Наше семейство опозорено». «Не преувеличивайте, матушка, все случилось шесть лет назад, сплетни давно утихли». Снова вмешался Анатолий, поморщившись. «Мне известно, что господин Виноградов в том месяце сватался к Елене. Вы же отказали ему!» «Это единственный жених за год!» — фыркнула мачеха. «И теперь Маша с дочкой будет жить с нами?» — спросила Елена. «Думаю, пока поживет здесь. Ведь так, матушка?» — настойчиво спросил Анатолий. «Не думаю, что...» — начала мачеха, но Елена перебила ее. «Прошу вас, матушка, пусть Маша останется. Мы так давно не виделись!» Слово «матушка» в устах сестры покоробило меня. Не так уж давно жила с нами эта дамочка, чтобы Елена могла называть ее матушкой. Но, видимо, сестра была слишком добрым и чистым человеком. И, похоже, не видела всю черную душонку этой Мегеры. «Вы что, все сговорились против меня?» – недовольно буркнула Варвара Алексеевна. «Потому что это лучшее решение, матушка. И ваш муж, и отец Марии, и Елены желал этого. Вы это прекрасно знаете». Мачеха долго молчала и кусала губы, видимо, пытаясь бороться со своими чувствами. «Так и быть. Пусть она остается, но только до оглашения завещания», — велась мачеха, вставая. Она уже направилась к двери, но обернулась к нам. «Леночка, ты не поможешь мне выбрать платье? Сегодня швея доставила четыре наряда, а я никак не могу решить, какое надеть на завтрашний раут». «С удовольствием помогу вам, матушка», — закивала Елена и тут же встала. Улыбнувшись мне, сказала... «Попозже поговорим с тобой, Маша. Мне столько тебе нужно рассказать». «Хорошо, сестрица», — кивнула я, также улыбнувшись. В этот миг я подумала, как бы было хорошо, если бы батюшка завещал Елене хотя бы половину состояния и этот дом. Она бы точно позволила мне остаться тут с Лизой. Я даже в этом не сомневалась. Все же младшая сестра оказалась очень милой и доброй девушкой. Единственное, что смущало меня, это то, как Елена смотрела на Анатолия. Может, они тайно помолвлены? Я инстинктивно чувствовала, что между Еленой и Мурановым что-то есть. Тогда это объясняло то, почему он не мог жениться на мне. Уже у дверей мачеха вдруг обернулась и снова обратилась ко мне». «Не очень ты рассчитывай на наследство, Мария. Твой отец был сильно опечален твоим поступком, и все эти годы до последнего дня жестоко переживал этот позор. Потому я даже не удивлюсь, если в завещании твое имя упомянуто не будет. Я много говорила с Иваном перед его кончиной, и он очень негативно был настроен на твой счет. Как не будет меня в завещании? А фабрика? Она что? Хочет сказать, что даже ее батюшка мне не оставит? Но как же так?» «Мне позарез нужны были деньги. Мне надо было купить домик для нас с Лизой и открыть на что-то лавку. Без этого мне никак. Эта Мегера ведь точно не оставит меня жить в этом доме».